четвером как раньше. Стоя у могилы Рики за старой хижиной, распивая вместе с ним пиво после ланча и отлив капельку и для чита, какого черта, он же не спаивает несовершеннолетнего, потому что этот несовершеннолетний лежит в земле. Гейб все еще думает о той баскетболистке, которая без куртки шагала под хлопьями снега возле школы. Он убедил себя в том, что это была не Денора. У Ден суровое лицо, как у ее матери. Она не стала бы бродить с распущенными развивающимися волосами, как у какого-то индейского демона. И в любом случае в это время она должна быть на занятиях в школе. гейп уверен, что главное правило спорта действует до сих пор. Если прогуливаешь уроки, тебя не допускают до игры. Это система 1-1. За каждый прогул ты сидишь на скамье запасных на следующем матче, несмотря на то, что учебных дней намного больше, чем матчи. Гейб считает, что именно из-за этого он не стал звездой баскетбола, хотя мог бы. Он снова качает головой. Нет, не могла это быть Денора. Он ведь неплохой отец, раз не остановил ее, чтобы согреть, подбросить ее туда, куда она шла. Видимо, это была другая баскетболистка, которая гуляла в шортах в холод. Значит, он просто не такой добрый индейец. Да и наплевать. Гейб допивает свое пиво и засовывает горлышко бутылки в сетку ограды вокруг дома босса Рипсов. А вдруг Дэн крупно поссорилась с Триной? Они почти одинаковые. Денора похожа на маленький клон той девушки, которую Гейб обрюхатил 14 лет назад. На самом деле 15, но у этого клона в жилах течет и некоторая доля крови Кроссганза. А это значит, что она вот-вот достигнет того возраста, когда ей захочется вцепиться зубами в окружающий мир и трясти его до тех пор, пока не оторвет от него большой кусок чего-нибудь для себя. А потом, хорошо это или плохо, будет ли это стипендии или выгодное место, или двое детей через несколько лет, она будет сидеть одна в углу и размышлять. И пусть кто-нибудь осмелится сказать, что она не хотела именно этого. Она будет похожа на него. В ней есть его частичка. По крайней мере, улыбка у нее не от трины гейп видел ее улыбку во время игры, несмотря на судебный запрет. Запрет не предписывает ему держаться на расстоянии 500 футов от Денора или даже от Трины, хотя он сам установил для себя такое расстояние в целях самосохранения. Ему запрещается приходить на домашние баскетбольные матчи. Из-за шумного поведения, то есть просто из-за радостных воплей. Из-за драк, которые не он начинал. Из-за пьянства в общественном месте, но это было всего один раз. Надев подходящую куртку, шляпу и темные очки, он тем не менее может просочиться туда вместе со зрителями, если не станет привлекать к себе внимание. Он совершенно уверен, что Виктор, коп из их племени, передавший ему деньги за сегодняшнюю потильню, видел его там, никем не узнанного. Но Гейб держал руки в карманах и не вскакивал с места всякий раз, когда Деноре не везло, поэтому Виктор его не трогал. Однако ему нелегко вести себя тихо. Денора — особенная баскетболистка, такая рождается одна на поколение. Да, он ее отец, но все остальные тоже так говорят. Даже тот репортер из газеты. «У нее есть все то, чем обладала ее старшая сводная сестра». Но теперь Трейс учится в колледже, используя полученные в школе основные навыки. И, насколько Гейб понимает, она уничтожила в себе все индейское, оставила на тренировочной площадке спортзала. Дэн быстро усвоила основы. Она способна день за днем доказывать это во время тренировки, как хочет ее тренер. Однако, когда этого требует игра... Когда посыпались бизонь и кизяки, как говаривал Касс, когда он еще был просто Кассом. Когда две защитницы нападают на эту маленькую индейскую девочку из Браунинга, тогда она улыбается своей особенной улыбкой, и гейп улыбается вместе с ней. Это то самое выражение лица, которое говорит «А ну-ка, идите сюда, посмотрим, как вы справитесь, сейчас я вас сделаю» и делает. Вместо того, чтобы уходить от двойного нападения, как ее учили, она пятится от этих двух защитниц, переводит взгляд с одной на другую, а потом проводит мяч и одновременно работает ногами в разнобой, что лишает их равновесия и позволяет ей проскочить между ними. Во время второго матча в этом сезоне она даже бросила мяч между ногами высокой девочки и поймала его до того, как он успел второй раз отскочить от земли. Потом полетела прямо к корзине, как выпущенная из лука стрела. Это произошло во время того матча, когда Гейба пришлось вывести из зала и лишить право посещать матчи до конца сезона. А вышибли его, потому что тренер отправил ее на скамью для запасных за то, что она рисовалась, за то, что она из племени черноногих. Это было так похоже похоже на то, о чем Гейб читал в одной книге. В те давние времена кавалеристы поймали двух индейцев из племени шаенов и приговорили к смерти, но они спросили, нельзя ли им умереть той смертью, которую они выберут. «Конечно!» ответил глупый кавалерист кастер Те два шаенно захотели умереть так. Они будут скакать на своих конях, а солдаты будут стрелять в них, пока они проносятся мимо них. Но только они умудрились не попасть ни под одну пулю. Потом они повторили. В конце концов им пришлось медленно пройтись пешком, чтобы дать деревенщинам шанс. Именно так и поступил тренер Сден заставил ее играть медленно, хотя она бегала быстрее любой девочки из их команды и была самой проворной. Гейп думает, что по дороге к кассу ему следует проехать по городу и поискать Дэн, убедиться, что с ней все в порядке, что это не она шла по холодной улице. Завтра у них первая тренировочная игра с мячом. Дэн можно найти только в одном месте. Она молодец, приятель говорит он Рикки, глядя в землю, и откупоривает пробку второй бутылки пива, а потом выпивает ее залпом, как в былые времена. Он сует ее в ограду рядом с первой. Они похожи на две бутылки с боковой стороны клетки для хомяков. Одна для него, другая для Рикки. Гейб открывает третью, рассматривает ее. Из коричневого горлышка поднимается белый прохладный порог. Так что спроси у Льюиса, какого черта, если увидишь его там, обращается он к Рики, отливая первый глоток ему. Им всем, мертвым индейцам, но первый Льюису». Он не был лучшим из них, может даже самым глупым, никак не мог оторваться от своих книжек. Но это не значит, что полиции штата нужно было его убивать. Но Гейб щурится, подняв голову, следит за облаком, плывущим вдоль верхушек деревьев по серому небу, вечно позади него. Но зачем было Льюису таскать с собой мертвого теленка в аппете? Сначала гейп подумал, что он, должно быть, плохо расслышал, но потом прочитал в газете. Когда грузовик с телом Льюиса в кузове разбился, внутри нашли теленка в аппете, которого бросили туда рядом с ним, потому что он нес его, и он мог стать некой индейской уликой или уликой против индейцев. Кто знает. Просто когда аварийные службы прибыли на место аварии, их интересовали мертвые люди, а не мертвые животные, которые, вероятно, и до того валялись в придорожной канаве. Почем им знать? Когда они поняли, что это улика, то вернулись за тем теленком, но койоты, наверное, уже утащили его и устроили себе славную трапезу. Повезло им. Только это не объясняет, что же Льюис делал с этим теленком. Единственное объяснение, которое сумел придумать Гейб, основывалось на том, как сентиментально Льюис отнесся к тощей самке-вапите в тот день, когда они наткнулись на стадо на участке старейшин. Льюис знал, что они должны были отрезать задние ноги, не более того, и бежать оттуда. Но настоял на том, чтобы забрать ее всю целиком, даже голову, которую ему все равно пришлось бы просто выбросить в городе. И он ее освежевал и нес эту свернутую мокрую шкуру под мышкой, как футбольный мяч, будто фанат Джима Торпа. Примечание. Американский легкоатлет, футболист и баскетболист, призер Олимпийских игр 1912 года. Будто это и вправду был какой-то бредовый классический день благодарения. Гейб кивает, он снова видит, как Льюи скарабкается по длинному склону горы, вопреки всем стихиям. Он тогда сказал им, что ему нужна ее голова, потому что ему нужны мозги, чтобы покрасить шкуру. Будто он хоть что-то понимал в кожах. Будто ту шкуру не выбросили много лет назад, как и все другие шкуры, которые у них хранились. Будто у нее в голове в тот момент мог остаться весь ее мозг. Молодец, Льюис. Гейп подносит губам бутылку пива номер три и выпивает ее. Потом вставляет в ограду рядом с остальными. Одна бутылка для Рики, одна для Льюиса и одна для себя. Они один раз звякают, соприкоснувшись, потом замирают. Он вытаскивает еще одну бутылку из маленького холодильника. Это для касса, хотя они встретятся через несколько часов. 4 это слишком много в полчетвертого дня на голодный желудок, но ну, черт с ним. С наступлением ночи пиво выйдет из него с потом, и не только пиво. Неужели именно эту старую шкуру Льюис нес тайком домой? Неужели он перебрался с ней в город, все это время хранил в морозильнике и попытался пронести ее обратно в резервацию? Неужели копы не увидели разницы между оттаившей шкурой десятилетней давности и теленком в аппете? Неужели они всадили в него столько пуль, что теперь можно только гадать, что это было? Но зачем? Неужели Льюис собирался лично доставить ее Дэнни в конторы егеря, сообщить, что раскаялся, и попросить разрешения опять охотиться в резервации? «Только просить не надо», — говорит гейп Льюису. «Просто надо не попадаться». За последние 10 лет запрета на охоту он добыл, наверное, раза в два больше вапити, чем они уложили в тот день. Достаточно, чтобы несколько месяцев назад, когда он укладывал мясо в холодильник у папаши в гараже, мясо маленького оленя с одним рогом и еще бархатистой шкуркой, ему пришлось освобождать место, выбросить все старое мясо, примершее к стенкам холодильника. В ту ночь собаки в резервации славно поели. Гейп наблюдал за ними. Пока они не уничтожили все вместе с бумагой и прочим, а потом кивнул им один раз, потому что теперь они были у него в долгу. Они поняли, они запомнят. «Сообщите, когда мне будут грозить неприятности», — сказал он им. «Вам же виднее». И потом рассмеялся, как сейчас. Ему приходится ждать, пока он сотрет улыбку с лица, чтобы выпить последнюю бутылку. Он проверяет, который час. Он просто подождет, пока не узнает, где находится Денора, которую он будет звать Ден, если захочет, иди если она играет в защите, и киллером, если не в защите. Он сует последнюю бутылку в ограду рядом с остальными, точно так, как в прежние времена, когда они всегда были вместе, все четверо, и оставляет в ней остаток пива для мертвых индейских хомячков. Пройдя полпути к грузовику, он возвращается к могиле, развязывает черную бандану на руке и тоже кладет ее на ограду вместо молитвы, которую не может выразить словами. Однако она Альюисе и Орики и о них какими они были прежде. Медленно возвращаясь назад по лесовозной дороге на первой скорости, он вдруг резко давит на педаль тормоза и выжимает сцепление. Потом наклоняется вперед над приборной доской, чтобы убедиться, что он видит то, что видит. Ему приходится поставить машину на ручной тормоз и выйти, чтобы удостовериться. На снегу видны следы вапити. Крупные самки, тяжелые самки, только что прошедшие по дороге, будто она следовала за ним, чтобы навестить Рики гейп сует указательный палец вслед копыта и прикидывает, что, скорее всего, это была небольшая кобыла с оленьими копытами, на которой сидел всадник. Он стоит, смотрит вперед в поисках чего-нибудь смехотворного, но дорога почти сразу же поворачивает вправо. И все-таки это ведь хороший знак? Сильное лекарство, как говорил Ниш, по тени пойдет мальчику на пользу. Оно всем пойдет на пользу». Гейп забирается обратно в грузовик, тихонько едет назад по колее, смотрит на дорогу и не замечает промелькнувшее в зеркале заднего вида нечто черное, когда совсем взрослая женщина слишком тесной тренировочной куртки выходит из-за деревьев и запрыгивает в кузов грузовика, взметнув за спиной гриву черных волос. Это туда охотники относят животных, которых убили. Это туда они положили тебя 10 лет назад. Не слишком улыбайся по этому поводу. Просто проберись под инструментальный ящик. Ночь почти наступила. Та ночь, которую ты ждала.